Глава 22 Вот только сон ещё долго потом не шёл. Всё думала и пыталась найти выход из сложившейся ситуации. Ведь то, что не убилось при падении, ещё ничего не значит. Боря пёрла очень быстро. По сути, невольно пришлось двигаться вместе с ней и с её скоростью. Даже предположить не берусь, как быстро тащила. К тому же продолжалась вся эта катавасия достаточно долго по времени. И оно бы ничего страшного если б всё это время не приходилось насиловать двигатели пчёвы для удержания высоты на максимальной тяге, щедро тратя невосполнимый вне Пскова запас энергии. А это значит, что даже будь у меня всё в порядке с двигателями, вернуться обратно не хватит ресурса по энергии. Но утверждать не стану. Может, если двигаться эконом-ходом хотя бы до зоны уверенной связи с Псковом, в натяг. Блин, не о том думаю. В первую очередь, стоило бы поразмыслить о том, что двух двигателей нет. Ну ладно, один всего лишь половину тяги потерял. Так и что? Для меня это всё равно, что нет. А потому снова взлететь не судьба. И даже выжившая антигравитационная подушка не поможет. Она всего лишь компенсирует избыточный вес самой машины и возможного груза. Но непосредственно взлёт и самое главное поступательное движение производится посредством реактивной тяги. А её, в свою очередь, выдают на гора Именно двигатели импеллерного типа. Эх, и что особо обидно, никто даже искать не станет. Подумаешь, новичок сгинул. Всего-то, можно сказать, обычная судьба мяса на экзоте. Так что теперь, хочешь не хочешь, необходимо определяться, что самой делать. Идти пешком? Ха-ха, три раза. Очень смешно. Я ведь даже не знаю, в какую сторону шлёпать. Пока не знаю. Карта планеты в навигаторе, слава богу, есть. Но это тоже не панацея. Компас гавкнул ещё в полёте, и точное местонахождение определить не получится. Придётся определяться по косвенным признакам. А я в этом не сильна. Да и в базах знаний это вряд ли есть. Разве что по местному светилу смогу определить стороны света. И, собственно, всё. В любом случае, до полной распаковки третьего уровня. Ещё два дня. Про четвёртый вообще промолчу. И всё равно сомневаюсь. Но не принято в наше время определяться на местности по древним ручным приборам. Особенно, если вспомнить что на планетах практически не живут. Короче, в этих знаниях необходимости нет. Везде техника выручает. Ну ладно, предположим, найдутся в базах подобные знания. Приборов необходимых как бы тоже нет. И взять негде. И даже если случится очередное чудо, и я буду точно знать, где нахожусь, ничего мне это не даст. Без летуна не выжить. Итак, вывод. Нужно ремонтировать машину. Однако тут всё упирается в запчасти. Хотя, навскидку, одна идейка есть. Маленькая такая. О чём речь? Да всё о том же. Чувак, который проектировал машину, был гением. Впрочем, почему был? Может, и сейчас где-то здравствует. Но речь не о нём. Просто я подумала, что двигатели на летуне четыре. Что с левым-задним, пока не ясно. Только утром выясню доподлинно. Предположение о пробитии камеры сжатия пока не подтверждено. Правый же передний потерял только половину мощности. То есть вполне уравновесить получится, если снять один ротор первой ступени, слева переднего. В тяговой вооруженности передняя пара потеряет, естественно. Но не стоит забывать, что техника строилась с запасом. С огромным запасом. Нагрузоподъемность. Отсюда и надо начинать пляски с бубном. Благо, машина без груза, и оставшейся тяги на взлет хватит. Правда, далеко все равно не улететь, потому что удерживать аппарат в воздухе придется за счет увеличенных оборотов. Соответственно, получаем повышенный расход энергии, а ее в запасе и так не густо. Впрочем, до количества энергии дело может даже не дойти, если заглохший левый задний не удастся как-то запустить. Кое-какой ремкомплект на борту имеется. Буду надеяться, что он поможет. Блин, вот ведь угораздило. Но помню наставление Грола, который не уставал повторять, что движение жизнь решило барахтаться до конца. Самое интересное выяснилось утром. Местным утром, если кто не понял. Потому что Боря свирепствовала ещё долго. И закончилась, похоже, только ночью, тоже местной. Но я её всё равно благополучно проспала. Потому толком не знаю, когда на самом деле непогода улеглась. Да и не спи я в то время. Тоже не полезла к наружу. Недаром же промысловики в ночное время стараются не работать. Значит, есть чего опасаться. А я что, лысая? Ладно, ладно, пусть лысая. Тем не менее, ума хватает не лезть туда, куда другие боятся. Так вот, утром всё встало на свои места. Наружу выходила с опаской. Ещё бы. Битва с Муаром до да погодной коллизии быстро научили воспринимать экзот на полном серьёзе. Вооружилась по максимуму, даже промысловую пушку прихватила, хотя и понимала, что в случае внезапного нападения какого-нибудь шибко-голодного супостата толку от неё не будет. Уж больно тяжёлая и неповоротливая из-за своих размеров. Однако, к моему удивлению, опасности не было. Вообще. То есть, гипотетически, она, конечно же, где-то есть. Но вот конкретно в данной локации, где я очутилась, всё было тихо и спокойно. Пока, во всяком случае. Машина рухнула аккуратно в жерло небольшого старого, давно потухшего вулканчика, метр встав в диаметре. А удар такой жёсткий вышел, потому что мы с пчёлой падали с наклоном на корму и врезались днищем в не сильно крутую стену этого самого жерла, по которой, собственно, и съехали вниз, на дно. Причём тюкнулись мы с ней в самый верхний край стены, которая хоть и обвалилась потом, но задержала, тем самым даже несколько смягчив удар. Понятно, что первым делом полезла к тому пролому. Он оказался метров на тридцать выше дна, и к нему вела проделанная с ползающей машиной дорога. И вот, уже вскарабкавшись по склону до пролома, я кинула взгляд за пределы случайного убежища, после чего отвалила челюсть. Кругом была вода. Нет, сперва я подумала, что мы с пчёлой оказались на побережье. Однако позже, поднявшись повыше и основательно оглядевшись, растеряла последние надежды. Это был остров. Точнее, целый вулканический архипелаг, состоящий из небольших островков, растянувшихся с востока на запад, примерно параллельно материковому побережью. Какие-то острова были больше, по своим размерам и выше, какие-то, соответственно, меньше или совсем уж крохотные. Это я в карте навигационного компьютера подсмотрела. А на каком из них конкретно мне посчастливилось рухнуть? Осталось неизвестным. Догадайся, мол, сама. Причём вулканическая деятельность местами продолжает себя проявлять, потому что ближайший с запада остров, торчащий из моря, как хрен на лбу, продолжал куриться дымами. А ну как в него бы сверзились? Свят-свят, вот уж повезло. Собственно, шмякнуться в воду тоже мало хорошего. Пчёлы? Аппарат сугубо летательный. Для плавания совершенно не подходит. Так что да, в этом смысле фортануло. Однако живности, мечтающей мной пообедать, не наблюдается. Нечего ей тут делать, голой скалы Впрочем, вру. Немного погодя, заметила шевеление на соседнем островке с востока, примерно в трех километрах. Там, похоже, тот-таки обосновался. Естественно, летающий. Иначе и не доберешься. Сухопутного пути нет. А материк даже в оптику промыслового ружья не видно. Точно не муары. Тех я ни с кем не перепутаю, если увижу, конечно. Скорее всего, птеры суетятся. Во всяком случае, очень похоже на то, что бестиария подсказывает. Птер – здоровенная такая, летающая хреновина, с кожистыми крыльями, достигающими порой в размахе 40 метров. Однако, несмотря на их страшный вид, питаются они в основном рыбой, ну или тем, что в море выловят. Тем не менее, нападения на промысловые машины случались. Правда, такие случаи регистрировались, как правило, на побережье. Вглубь материка эти животные почему-то стараются не лезть. Название, кстати, судя по всему, тоже от земного птеродактиля пошло. Оно короче прежнего и смочнее, если угодно. Поначалу там что-то загубенистое было, состоящее из двух труднопроизносимых слов, что переводилось буквально как «летающая ящерица». Как по мне, птер намного удобнее. Но мне тогда было не до исторических фактов. Навела оптику, сижу, разглядываю. Благо, эти твари копошатся у себя в гнезде или где там они живут, и ко мне пока не лезут. Ну и хорошо, потому что было время заняться осмотром летуна. Сейчас совсем раннее утро. Местная звезда не успела достаточно прогреть воздух. Вот и не могут взлететь птички, больно уж тяжеловаты Для взлета им требуются сильные восходящие потоки, а те начнутся ближе к середине дня, когда светило станет приближаться к зениту. Это муары для старта научились выделять из вдыхаемого воздуха водород и насыщать им свои ткани, тем самым делая себя легче воздуха. Счастье, что птеры так не умеют. Ещё раз внимательно оглядела окрестности на предмет возможных опасностей и спустилась назад для внимательного осмотра повреждения машины. И надо сказать, что досталось нам с пчёлой, капитально. Грузовой отсек взияет десяткам крупных сквозных пробоек. Градины прошили обшивку, словно синт -бумагу. Чудо, что кабину не зацепило ни разу. Про энергетический контур вообще молчу. Он обязан был пострадать. И тем не менее, весь оказался цел. Посадочных шасси нет совсем. Вернее, есть. Они валяются неподалеку, вырванные с корнем. Но тут уж буря ни при чем. Всего лишь последствия последствии жесткой посадки. Под днищем машины натекла большая лужа гидравлической жидкости. Много оплавленных подпалин. Это те места, куда молнии попадали. Неудивительно, что большинство сенсоров вышли из строя. Их либо спалило высокой температурой, либо выжгло под воздействием электромагнитных полей. Установка эхолокации выжила лишь потому, что находится в носовой части корпуса и ближе к низу. Да и то потрепало на славу. А потом еще и при ударе могла пострадать сильно. Кроме того... Крамовая турель приказала долго жить. Ей, похоже, сначала от градины здоровенной досталась, а потом еще и молнии добавила. Хотя тут сложно утверждать. Внимательно не присмотрелась. Может, ведь и в обратном порядке получилось. Вот только мне от этого не легче. При любом раскладе половину огневой мощи, как корова языком слезала. Зато импеллеры выглядят на удивление целыми. Естественно, за исключением того самого левого заднего. и на моё счастье Диагноз подтвердился. Видимо, особо здоровенная градина ударила по касательной траектории, пробив камеру сжатия. Тем не менее, даже если удастся заделать пробоину, гарантий, что долечу куда-то, вообще нет. Судя по тому, что вокруг вода снесло сильно на юг. А это значит, буря таки изменило направление. Опять же море. Если верить карте, предоставленной навигатором, побережье находится более чем в трёх тысячах километрах к югу от Пскова. А меня уперло даже дальше, потому что материковой линии не видно. Выходит, уцелевшие приборы врали о скорости передвижения относительно поверхности планеты. Навигатор даже обратной дорогой, повторяя все зигзаги, доставить не сможет. Он просто сам не в курсе, где находится, так как большая часть необходимой аппаратуры была утеряна практически в самом начале. Этот человек, посмотрев на карту и оглядевшись, сможет хотя бы примерно определиться на местности. Машине же обязательно нужно от чего-то отталкиваться. И вот именно такая аппаратура на данный момент как раз неисправна. Во время полета вместе с бурей худо бедно функционирующий эхолот кое-какую информацию давал, конечно, но полного обзора даже он не успевал делать. Видимо, по причине слишком большой скорости и не слишком частых для этого тактов срабатывания. Просто оказался не рассчитан на подобное, потому информация от него поступала сильно рваная по времени. Опять же, за бортом такое творилось. Тем не менее, только лишь благодаря ему мне удавалось хотя бы удерживать высоту. Но по большей части рулила тупо вслепую. Хорошо, что по пути не встретилось ни одного препятствия, а которое встретилось, не размазало в тонкий блин. Однако же последним, но самым главным препятствием к выживанию является запас энергии. Слишком мало её осталось. Плевать, что не знаю точно, где нахожусь. Всё равно к нашла Псков рано или поздно. Общее-то направление знаю. А там уже на местности как-нибудь определилась бы, чисто визуально. Эх, пожадничала Корпа при проектировании летуна. И не разорилась хотя бы на слабенький реактор, чтобы можно было на стоянке зарядить накопители. Пусть медленно и печально, но зарядить. Я ж не претендую на такой, который полностью обеспечит автономный полёт. Вот же жадюги. Могу себе представить, сколько людей погибло не от зубов хищников, а от этой банальной жадности. В общей сложности с ремонтом левого заднего провозилось около пяти часов. Нашлась герметизирующая лента для полевого ремонта таких пробоин. Что интересно, она предназначена для герметизации трещин. Отрезал по длине необходимый кусок, налепил поверх трещины, как заплатку, подождал, пока материал затвердеет, и готово. А тут дырище размером с мою голову. Любую заплатку сорвет внутренним давлением. Пришлось полностью снимать остатки декоративного обтекателя и наматывать ленту поверх в несколько слоев. Ну, как будто бинтовала рану на руке. Извела все запасы этой самой ленты. И потом еще ждала больше трех часов чтобы материал затвердел. Но сначала хорошо пропотела, пока стаскивала камни, собирая их в кучу, чтобы вообще добраться до поврежденного места. Помните подъемник шлюзе? Так вот, я сделала открытие о его вторичном предназначении. С его помощью мне легко и просто удалось добраться до верхней части двигателей. Они же высоко расположены. Прин допрыгнешь, и уж точно не зависнешь рядом. А специальной стремянке как в техническом ангаре Пскова, тут не наблюдалось. Лезть на крышу машины понадобилось для осмотра повреждений верхнего ротора первой ступени правого переднего двигателя. Там всё предсказуемо было. Прямое попадание ледяной глыбы сломало защиту и повредило часть лопаток ротора. Некоторые вообще пропали. Как не засосало внутрь, ума не приложу. Вот автоматика и остановила ротор во избежание вибрации будь у меня запасной заметить его не составило б труда в условиях технического ангара конечно же но и так наверное смогла бы справиться при помощи собственного визга, надрывного писка и какой то матери хреновин это громоздкая и тяжелая полтора метра в диаметре беда в том что нет в запасе такой детали не знаю имени конструктора но памятник от меня лично этот человек точно заслужил потому что даже я не имея всех необходимых технических знаний и навыков. Справилась в итоге. Умудрилась программно через интерфейс пилота отключить работающий верхний ротор первой ступени на левом переднем двигателе, чем уравновесила тягу слева и справа. А пока затвердевала герметизационная лента, колупалась с грузовым отсеком. Сначала люк, чтобы получить туда доступ, не могла открыть. А когда с грехом попала с матом, и прочими выражениями справилась, еще пришлось демонтировать морозильное и грузовое приспособление. И если система шоковой заморозки, совмещенная с рефрижераторным оборудованием, все равно была разрушена вследствие прямых попаданий огромных ледяных шаров, то все, что относится к грузовым устройствам, сохранилось без особых повреждений. И вот теперь его надо выбросить, чтобы облегчить общий вес машины, а впоследствии еще и заново приобретать. Жаба душит, аж скулы сводит. Машина-то моя, и другой нет. Естественно, свою добычу, которая уже вот-вот начала бы пованивать, тоже выкинула. Вымоталась до кровавой пелены. Приходилось же время от времени бегать ещё на наблюдательный пункт, дабы убедиться, что крылатая братья, покуда не взлетела, еле поспела до середины дня. В общем, пришла пора пробовать взлетать, а то скоро соседи сами начнут это делать. И тогда могут заинтересоваться, дескать, кого это такого вкусного к нам забросило. В визор прицела на максимальном приближении я видела, как эти монстры, стоя на краю чего-то там, гнездо, просто площадка, карниз, то и дело расправляют свои кожистые дельтапланы, пробуя на вкус восходящие потоки. Явно ведь жрать хотят, а значит, и мной не побрезгуют. Несмотря на облегчение конструкции, тонны примерно на две. Пчела оторвалась от поверхности, тяжело и со скрипом. Весь корпус аж застанал, словно машина таким образом, жаловалась на жизнь. Типа что, опять? Больше всего в тот момент я переживала за перебинтованную камеру сжатия, потому что если б не выдержала моя конструкция внутреннего давления, то все мои усилия во всем остальном ничего не стоили бы. Тем не менее, пчела высоту набрала относительно уверенно. Теперь бы еще в какую передрягу не угодить. В общем, начался осторожный полет в неизвестность. Осторожный, потому что боялась сильно раскручивать компрессоры импеллеров. Заплатка в любой момент могла навернуться. Но не предназначена эта лента для ремонта дыр такого диаметра. Приблизительно определилась на местности. Судя по карте, тут таких островков вулканического происхождения. Если не миллион, то все равно дофига. Некогда пересчитывать. Так что курс на Псков выбирала визуально и больше интуитивно. Компас показывал Билиберду, а летать кругами, чтобы заново вести его в Меридиан, запасы энергии не позволяли. Они и так таяли не по часам, а по минутам. Несмотря на то, что я даже установку жизнеобеспечения отключила ради экономии. Тут что ни делай, а потребителей всё равно хватает. Моя эспешка, к примеру, постоянно на зарядке стоит. Даже когда в ложементе сижу. Ее отключать от питания нельзя. Ну и роторы компрессора в сосуд, что те пылесосы. Понятно, что засасывание воздуха и его сжатие является их прямым предназначением. Но я сейчас про потребление энергии говорю. Потому что когда взлетала из кратера, общий заряд батарей был равен 25%, а после часа полета уже 15% осталось. А чем меньше заряд накопительного контура, тем быстрее начинают тратиться остатки энергии. Его, в смысле заряд, вообще не рекомендуется опускать ниже 25%. Таким образом, можно энергоячейки убить напрочь. Не любят они этого. Так что приходится насиловать технику в нарушении всех инструкций. Мысли в голове скачут табуном, стараясь найти выход. Но его нет. Просто нет. Но хоть криком кричи, а ведь только до побережья добралась. Визуально ни одного знакомого ориентира. Даже не видно той небольшой горной гряды, где имеется памятный карниз, на котором я близко познакомилась с Муаром. Только бескрайнее море джунглей внизу. Около часа полета осталось, и ни одной завалящей мыслишки, кроме героического пешего похода до ближайшей зубастой пасти, или пока не кончится заряд батарей скафандра. Дальше атмосфера экзот не позволит насладиться прогулкой. Из подгруженных учебных баз знай что человек без защиты органов дыхания выдерживает не больше часа. Появляется мысль, что, скорее всего, на этом моя жизнь, собственно, всё. Глупо как-то. Столько труда, столько усилий положено. И на тебе. Какая-то бытская буря, блин, угробила результат целой жизни. Пусть и такой короткой, как у меня. И ведь не обвинишь никого. Нету виноватых. Вернее, они есть. И много. Только в данной ситуации я бессильна. Но все равно я не я буду, если не продолжу лететь до тех пор, пока пчела может. А потом? А потом видно станет. Подумаю об этом, когда придет время. Внимание! Ни с того ни с сего оживает вдруг умник. Регистрирую сигнал аварийного маяка.